Смоленская область, август 1941. Пустовалов вернулся под утро до предела измотанной и промокшей до нитки. Увидев капитана, Гудков почувствовал, как буквально гора упала с плеч. Потом Пустовалов отмахнулся от горячей еды и, взяв Гудкова под руку, увлек в сторону. «Что, совсем все плохо?» — спросил Гудков, разминая озябшими пальцами папиросу. «Впереди нас немцы». Сокольники буквально забиты немецкой техникой. Одних танков я насчитал около полусотни. Так что, майор, дальше дороги нам нет. В Гусевке чем разжились? Бензин слили, пять автоматов забрали и мотоцикл со станковым пулеметом. Но самое главное, в штабной автомашине нашли на заднем сиденье рацию. И, откинув брезент с заднего борта полуторки, показал настоящий в кузове небольшой металлический ящик тускло отливающий в темноте черным лаком. «Вот это действительно хороший подарок. Прекрасная машинка». Капитан похлопал Гудкову по плечу и сразу стал крутить ручки настроек. «Телефункин. Знаком я с этим аппаратом». «Майор, давай-ка я сейчас помучу эту красавицу, а ты выстави часового, чтобы мне не мешали. Мы и так уже пропустили несколько сеансов связи. В Москве, наверное, думает черт знает что. Добро?» Хорошо, капитан. Выйдя на связь с Москвой, коротко доложив обстановку и передав координаты колонны, Пустовалов, наконец, позволил себе задремать, устало прислонившись к стволу вековой сосны. Гудков же, который час мерил карьер шагами и постоянно курил папиросу за папиросой. Ситуация складывалась безвыходная. Ловушка захлопнулась. Ценности следовало доставить в Москву любой ценой, и Гудков, не задумываясь, заплатил бы эту цену. Но как правильно поступить, он не знал. Не знал он так же, как давно они находятся в глубоком тылу у немцев, и как далеко теперь проходит линия фронта. Возможно, что следующий сеанс связи с Москвой как-то прояснит ситуацию, в который раз он развернул карту и стал прикидывать разные маршруты движения. Однако при любом раскладе выходило, что с таким количеством грузовиков просочиться сквозь районы, буквально напичканные войсками неприятеля, нечего было и думать. На первый взгляд сами собой напрашивались лишь два варианта. Первый — спрятать груз и, запомнив место захоронки, самим пробовать перейти линию фронта. Шансов на это было немного, но все же больше, чем разделиться на несколько групп и прорываться хоть и порознь, но вместе с грузом. Риск потерять груз во втором случае слишком велик. Но и оставлять ценности на территории, занятой врагом, было тоже крайне опасно. А уж о том, что будет самим Гудковым, если он выйдет к своим бесценного груза, да еще учитывая его прошлое, даже думать не хотелось. Вечером вместе с Пустоваловым после долгих размышлений и споров они решились на отчаянный шаг. На карте в обход Сокольников была нанесена едва заметная тоненькая ниточка лесной дороги. Конечно, двигаться по ней на виду у немцев было чистым безумием. Но вот, устроив ночью в деревне небольшой переполох, можно попытаться незаметно проскочить опасный участок. Главное — попасть на эту лесную дорогу. Для этого необходимо было примерно с километра двигаться по совершенно открытой местности в непосредственной близости от деревни. Подготовка к диверсии заняла весь следующий день. Согласовав совместные действия и поставив задачи, к ночи приступили к выполнению плана. Первую группу возглавил капитан Пустовалов. Она по общему плану операции имела задачу под покровом ночи пробраться в деревню и заложить взрывчатку под технику неприятеля в дальнем конце деревни. Далее, осуществив запланированные отвлекающие взрывы, группа Пустовалова попытается навязать немцам бой и, отстреливаясь, будет уводить врага к непроходимым болотам, раскинувшимся на юго-востоке. Группа Жигуткова, как планировалось, воспользовавшись временным замешательством врага и, соблюдая все максимально возможные меры предосторожности, проведет колонну с потушенными фарами через опасный участок на лесную дорогу и, форсировав небольшую речушку, уйдет как можно дальше в глубь леса. Также решено было сократить количество грузовиков до трех, перегрузив в них ящики и залив весь бензин. Один грузовик поступал в распоряжение старшего инкассатора. Иван Тимофеевич предложил установить в кузов полуторки, имеющиеся у них в хозяйстве пулемет «Максим», и прикрывать прорыв замыкающей колонны. Сообщение Советского информбюро за 2 августа 1941 года. Утреннее сообщение. В течение ночи на 2 августа продолжались бои с противником на Новоржевском, Невельском, Смоленском и Житомирском направлениях. На остальных направлениях и участках фронта крупных боевых действий не велось. Наша авиация во взаимодействии с наземными войсками продолжала наносить удары по мото -мех частям, пехоте и артиллерии противника. Наступающие части Красной Армии в лесу у города З ночью атаковали неприятельский батальон. Боясь окружения, фашисты стали поспешно отходить, бросая станковые пулеметы и минометы. В ночном бою отважно действовала рота лейтенанта Яшунского. На поле боя осталось 350 убитых и раненых немецких солдат и офицеров. Наши бойцы захватили 8 станковых пулеметов, Три миномета и 19 легких пулеметов. Вечернее сообщение. В течение 2 августа наши войска вели бои с противником на Парховском, Смоленском, Коростенском, Белоцерковском направлениях и на Эстонском участке фронта. На остальных участках фронта происходили бои местного значения. В Балтийском море наши корабли и авиация атаковали восемь немецких транспортов, шедших под охраной пяти миноносцев. По предварительным данным уничтожены один миноносец, один транспорт и повреждены два миноносца и один транспорт противника. Противник вынужден был повернуть обратно, не выполнив свои задачи. С нашей стороны потери не было. Наша авиация во взаимодействии с наземными войсками наносила удары по к частям пехоте и артиллерии противника. За 1 августа наша авиация уничтожила 41 немецкий самолет. Наши потери — 19 самолетов. В течение 31 июля немецкие самолеты небольшими группами несколько раз пытались прорваться к Ленинграду, но были отогнаны нашей авиацией и огнем зенитной артиллерии.